Глава двенадцатая Ожидание длилось мучительно долго, а тревога лишь усиливалась, как и кипящая ярость. А Ольге становилось грустно, когда отец и говорил ей, что Иван уже встречается с одной, а может и с двумя девушками. Но она не верила, как он мог так быстро найти сразу двоих. Восемнадцать лет один, а тут за месяц сразу две девушки. Но теперь она поняла, как ошибалась. Ольга, конечно, понимала, что у аристократов многоженство это норма, но она-то простолюдинка. Для нее Иван словно принц на белом коне, что не раз спасал ее жизнь и честь. Только вот за этим принцем теперь следуют две кобылы. Девушке вдруг стало так обидно. Увели, сучки. Прямо из-под носа увели. А еще отец масло в огонь подливает. Мол, а вдруг он не пробудится, нельзя. Когда пробудится, тогда и будем думать. Ольга впервые в жизни со злостью посмотрела на отца. Ей так захотелось огреть его сковородой, что аж зубы заскрипели. Да и Ивана она бы огрела. «Уважаемые пассажиры, посадка на рейс!» Раздался голос из динамика, и люди поспешили на посадку. Ольга выдохнула и пошла за своими мужчинами. Места девушка заказала в первом классе, два рядом и одно спереди. Недолго думая, она выдала мужчинам билеты, сама же взяла место впереди. Первый класс не заполнился и на треть, потому девушка не боялась, что к ней подсядут. Влад остался доволен решением дочери, а Тео было без разницы. Он внимательно изучал невероятных размеров город, дабы во время поисков не заблудиться и иметь о нем представление. Долетели быстро, всего за два часа. Только вот в аэропорту провели целых сорок минут. В столице империи было строго с оружием, потому до Влада с его ножами докопались, но все благополучно решилось. Слуга сопровождает наследника рода. Оружие нужно для обеспечения безопасности. На парковке аэропорта Волкова и его слуг дожидался новенький Карась М3. Крепкий и надежный городской автомобиль, произведенный древним родом Щукиных. Он предназначен для небогатых аристократов и бизнесменов. Человек из фирмы, в которой Ольга арендовала машину, проверил документы и разрешение на вождение, передал ключ и пожелал приятного пользования этой, несомненно, отличной машиной, на которую у них как раз действует скидка и бла-бла-бла. Доехав до отеля, мужчины, оставив вещи и Ольгу, поехали к западной башне. «Как будем искать?» «Подожди минутку». Тео пытался ощутить. Машина стояла недалеко от отеля, где проживали похищенные девушки. Близко подъехать не удалось, все было оцеплено полицией. — Едем на юг по Люсиновской улице, — открыв глаза, ответил парень. Влад лишь пожал плечами и поехал, куда говорят. — Прямо. Нет, налево. На Малую Тульскую. Смоленск. Родной город Тео, имперская канцелярия, личный кабинет следователя Васильева. Раздался стук в дверь. Заваленный делами молодой мужчина оторвался от бумаг и посмотрел на дверь. «Войдите», — строго сказал он и вернулся к документам. «Шеф, тут интересная информация поступила», — сообщил вошедший молодой блондин. «У меня куча дел». — Снова разборки аристократов. Половину улицы разнесли. Отчетов выше крыши. С раздражением сказал следователь. — Но это информация по интересующему вас объекту. Так, секундочку. — Волков Иван. — Да, он. Подглядев в документ, ответил блондин. — Да? — Давай сюда, — улыбнулся Васильев. — По его мнению, сын той женщины не может быть простым человеком. — О-хо-хо, одолел первого наследника, что находился в начале стадии завершения? — Простите, шеф, но разве он не простой человек? — Волков Иван же провалил пробуждение. С недоумением спросил блондин. — Ну, тут два варианта. Или он один из сильнейших людей на земле, или он одаренный, что скрывает свой дар. И я больше склоняюсь ко второму варианту. — ответил Васильев и хитро улыбнулся. — Эм, а зачем ему притворяться слабаком? — А вот это уже интересный вопрос. Зачем же? С усмешкой спросил мужчина, но, видя непонимание в глазах помощника, сам ответил. — Это же аристократы. Наверняка там какая-то сложная и запутанная интрига. Продолжай следить. А сегодня с меня ужин. — Ура! Спасибо, шеф! Обрадовался помощник, что обычно сидел без денег, ибо не умел их тратить. Москва, полночь, улицы города. «Я думаю, пора возвращаться и отдохнуть», — сказал Влад, посмотрев на часы. «Да, ты прав. Тео очень устал. Он потратил много сил, пытаясь отследить души девушек». Определил, что они находятся в юго-западном районе города, но чем дольше они искали, тем тяжелее было их обнаружить. В основном из-за усталости, потому последние два часа, можно сказать, надеялись на чудо. «Мне нужно завершить магический круг, тогда моя душа станет сильнее. Остался один малый круг — это два дня. Остается лишь залить его сырой манной». Неэффективно, но другого пути нет. Через два дня я их уже не верну. Приехав в отель, Тео плотно поел в ресторане и пошел медитировать. Ему нужно было за ночь завершить магический круг третьего уровня, используя не самый лучший материал, сырую и очень непослушную манну. По сути, это не его манна, а забранная у других. Чтобы она подчинялась ему, нужно очистить ее. Таким образом, повышается ее чистота и концентрация, что в разы улучшает эффективность. Но очистка процесс ⁇ процесс не быстрый. Ольга, пробормотал Тео, когда почувствовал связь с девушкой. Она немного ослабла, но это все еще источник манны. Возможно, она обидится на меня, но иначе мне может не хватить манны. Парень направился к номеру Ольги, что находилась напротив него, и благодаря духовному зрению увидел, что девушка все еще не спит. Он негромко постучал в дверь, но хозяйка не спешила открывать. Тихо подойдя к двери, она посмотрела в глазок и, увидев Тео, взорвалась эмоциями и мыслями. «Он пришел сделать со мной это? Сегодня будет мой первый раз?» Покрасняла девушка от собственных фантазий, но потом снизошло озарение. «Нет, он не из таких. Его девушки в опасности. Не будет он в такой момент изменять им». «Изменять им?» «Ха! Спя с одной, он изменяет второй. Или они спят сразу втроем?» «Оргия?» Ужас, кошмар, неприемлемо. Да никогда не стану я четвертой, а иначе это измена. А он сможет сразу с тремя. Только фантазии девушки дошли до самого интересного, как их прервал еще один стук. Надо открыть. Но я обиделась. А вдруг что-то важное? Нет, тогда он пошел бы к папе или... — Есть что-то, в чем могу помочь лишь я? — Возможно. Раздался еще один стук, но погромче. Тео раздражало, что девушка уже несколько минут стоит у двери и не спешит открывать. Вдруг его увидит Влад. Тогда план пойдет прахом. — Доброй ночи! — пытаясь улыбнуться, произнесла красная как помидор девушка в ночнушке. На ней были хлопковые голубые штаны в большой зеленый горошек и такого же фасона вверх. «Добрый, можно уйти?» Посмотрев зрением духа на номер Влада, спросил парень. Старик спал, но ворочался. «Да, конечно...» «Спасибо». Тео зашел, и девушка закрыла дверь. Ольга уже собиралась спать, что было видно по состоянию одеяла. На столике у кровати виднелись различные женские крема, на другом столе лежит белье, черное кружевное. Дабы не травмировать ранимую психику девушки, парень сразу отвернулся. «Оль, думаю, тебе стоит немного прибраться». «Да я вро...» Ольга увидела свое белье и чуть не расплакалась. Снова она неряха такая, не положила вещи на место. Но где здесь место для ее белья? а она любит спать без нижнего белья. Оправдав свою нерешливость, за которую в детстве часто ругал отец, девушка все убрала в комод. «Простите». «Нет, ничего», — улыбнулся парень. Паника и стыд Ольги дали Тео неплохую порцию манны. Одно плохо — он не имел возможности полюбоваться эмоциями девушки, ибо стоял к ней спиной. «Прости, что побеспокоил тебя так поздно, но мне очень нужна помощь». «Да?» «Мне можно потренироваться с тобой?» «Желательно всю ночь». Серьезно посмотрев на девушку, сказал парень и, видя, что она думает о чем-то не о том, добавил. «Мне срочно надо стать сильнее. Это жизненно важно». «Чтобы спасти тех, кого мы ищем?» — осознала девушка. «Да», — честно ответил парень. «Хорошо», — пробормотала девушка. Она до сих пор была обижена на него, но не могла не помочь. Они сели на кровати и прижались спинами. «Обижается! Еще бы она не обижалась после того случая с красной манной! А ревность тут откуда? Клизи с Дашей ревнует?» Связь с Ольгой была не настолько крепкой, как с Лизой или Дашей, чтобы на расстоянии ощущать ее эмоции. Потому лишь при тесном физическом контакте он мог почувствовать, если постарается. «Ах!» — вырвалось из уст девушки. Теос скопил много к энергии за последние три дня. «Оль, твой отец может подслушивать, потому, пожалуйста, старайся быть тише, иначе мне свернут шею». Тео был серьезен. «Ой, да, простите, все, молчу», — сказала девушка и закрыла рот рукой. «Папа может подслушивать? Нет, не может он так поступать. Просто Ваня параноик». «Да, именно так». Тео мысленно поумилялся девушкой и вернулся к начертанию круга. Но дело шло тяжело. Очень мешали эмоции Ольги и тревога за девушек. Ну и, конечно же, тяжесть контроля над сырой манной. Требовалась максимальная концентрация и сила воли, чтобы сырая манна ложилась как надо и закреплялась. Но чаще всего она попросту испарялась и поглощалась к энергии. Однако дело шло, и это радовало. В это время Ольга поглощала к энергию и думала — «Много думала». Отчего, конечно же, отвлекала парня своими переменчивыми эмоциями. «Он так напряжен и встревожен. Почему я ощущаю это?» Задумалась девушка и постаралась лучше сосредоточиться на эмоциях парня. «Ему так тяжело. А все, что я сейчас делаю, это использую его, чтобы стать сильнее». «Какая же я дрянь! А я еще обижаюсь на него, дура!» «Капец! Она еще и разрыдалась из-за чего-то! Вот зайдет Влад, увидит нас в таком положении, потом рыдающую дочь, и все! Дай бог, просто покалечит!» Шло время. Парень продолжал чертить круг и потихоньку наловчился работать с сырой манной, а еще от Ольги заметно усилился поток манны, но скачками. Прошло еще немного времени, а Влад уже второй раз подходил к двери дочери и с помощью особого устройства подслушивал, не происходит ли чего в ее номере. Ему почему-то не спалось и было тревожно за дочь. Где-то в Москве тайное логово похитителей. — Ну и что мы тут? Долго торчать будем? — проворчал мужчина, что мог вырастить крылья, как у орла. — Брат, да мы здесь всего один день. Имей терпение! — возмутился мужчина, что мог трансформироваться в огромную летучую мышь. — Целый день! Тут сыро, тухло, нет... «Телеком, мобилами пользоваться нельзя, и адски скучно!» — простонал мужчина и рухнул лицом на стол. «Еще день или два, а потом мы свалим из империи!» — раздался голос третьего человека, что будто появился из воздуха. «А, вот и наш невидимка! Ну что, как там снаружи?» — оживился орел. «Жопа, вот что!» — проворчал сорокалетний лысый мужчина. Он был немного худощав и выглядел устало, с большими мешками под глазами. Сев за стол, он взял одну из банок пива и залпом опустошил. «Расклад такой. Сидим тихо, не рыпаемся. Нас ищут. И активно. Эти березовые оказались не так просты, как нам говорили». «Сука! Так нас подставили?» Вскочив на ноги, заявил человек-орел. «Не думаю». Покачал головой его брат и посмотрел на вошедшую в помещение парочку. — Я ведь прав, папа-свин? — Опять! — проворчал мужчина, что едва сдержался от ругани. Он глубоко вздохнул, выдохнул и успокоился. — Да, мы знали, что задание рисковое, и необходимый минимум информации мы получили. А вот то, что мы не успели покинуть город, — это наш косяк. Но не с нашей стороны, а от заказчика. Он обещал свободный выезд, но не срослось. Однако и о риске такого исхода нас предупреждали. того и такая бешеная оплата. — Так, что делаем? — спросил невидимка. Командир посмотрел на Лысого и тяжело вздохнул. — Сидим тихо. В полдень переезжаем на другую точку. Место мы уже подготовили. — А почему в полдень поинтересовался орел надо так пока люди громко болтали пили и спорили в соседней комнате очнулась одна из пленниц их держали в маленькой комнате на одной кровати они были крепко связаны глаза закрыты черной тканью а рот заклеен скотчем даша тихо простонала все тело сильно затекло болела спина а в голове была каша. Девушка быстро поняла, что не может пошевелиться, разомкнуть губы или что-либо увидеть. Ее охватила паника, но и закричать не смогла. А еще она слышала голоса, и то, о чем они говорили ей, не понравилось. Даша дергалась, брыкалась и в итоге упала с кровати, больно ударившись лбом. — Ваша мать! Кто за бабами следил? — Тут красная очнулась! — громко прокричал лидер отряда, что вбежал в помещение, услышав какой-то шум. — Игорь должен был следить! — лениво ответил невидимка, попивая пиво. — Игорь, сука! — прорычал лидер и, взяв шприц, что лежал в небольшой коробочке с десятками таких же, подошел к Даше. Девушка слышала весь их разговор и была напугана. Освободиться у нее не вышло, и вряд ли ей дадут второй шанс. Чем ближе подходил мужчина, тем страшнее ей было, и глубже она впадала в отчаяние. Черная ткань промокла от слез, даже понимая бессмысленность своих действий. Даша пыталась отползти от приближающегося человека. Ваня, спаси, Ванечка, беззвучно кричала девушка. Почему-то из всех людей она звала именно его, а не, к примеру, своего любимого могучего дедушку, что был настолько силен, что мог сокрушить небольшую армию. Вскоре она почувствовала укол и через несколько секунд крепко уснула. Москва. Отель. Номер Ольги. Некоторое время назад. Прошла половина ночи, девушка очень сильно устала, она смогла прорваться на шестой ранг и сейчас почти спала. Она поглотила всю энергию, что окружала парня, но тому нужна была манна, много манны. «Бездна!» — последний стрих. Но гребаные линии все не ложатся как следует, а манны не осталось. Что же делать? Парень повернул голову. Ольга уже уснула. Он знал, что нравится ей. И она ему очень нравится. — Только так я получу манну. — Нет, так низко я не опущусь. — Должен быть другой выход. — Точно. Надо найти бандитов. — Да, так и поступлю. Тео уложил девушку в кровать, накрыл одеялом и напоследок поцеловал ее в губы. — Прости меня за мои плохие мысли и спасибо тебе за все, — тихо прошептал парень. Заперев замок изнутри, Тео аккуратно закрыл дверь, зашел к Владу и взял его ножи. Старик умаялся, шпионив за дочерью, и спал так, что ядерная бомба не разбудит. За половину ночи он шесть раз просыпался и бегал подслушивать. Взяв немного налички, Тео покинул отель и, найдя уединенное место, на остатки манны обратился в демона. На метро добрался до одного из районов города, мимо которого проезжал, пока искал девушек. То, что район криминальный, было понятно сразу. Местный колорит, кривая пародия на граффити, в основном состоящая из матерных слов и изображений половых органов, недобрые взгляды и крайне низкий поток пешеходов. У Тео не было сменной одежды, потому пришлось срезать нашивки с гербом Волковых, дабы не раскрывать свою личность. Уже у выхода из метро Тео приметил двух гопников, но виду, что заметил их, не подал. Наоборот, демонстративно посмотрел в свои золотые часы, но, видимо, было плохо, потому он подсветил их своим, пусть и не самым дорогим, но явно недешевым телефоном. Далее поплелся нетрезвым шагом, периодически опираясь то на фонарный столб, то на стену дома. Гопники повелись и последовали за легкой добычей, но предварительно кому-то позвонили. Десять минут демон шел по безлюдным ночным улицам района, а потом, как по щелчку пальцев, погас свет, причем весь в радиусе полукилометра. Фонарные столбы, камеры и прочее все обесточилось. Из-за угла вылетела черная машина, что была так низко занижена, что едва не скреблась днищем об асфальт. Она резко остановилась, и из нее вышли двое мужчин с очень странными кепками серого цвета, что больше были похожи на блины, чем на головные уборы.